глава шестнадцать настоящее подземелье разумеется никуда Мариванна не пропала я не всего лишь нужно было пойти следом и бесстрашно ступить в темноту это со времен войны осталось голос Мариванны звучал глухо но я не все равно было не так страшно мне отец рассказывал немцы до этих мест не дошли Но оставшиеся горожане готовились к худшему. Рыли и укрепляли бомбоубежище, чтобы спасать детей. Тут они и прятались. Раньше много таких бункеров было, но почти все их засыпали или раскопали под котлованы и построили новые дома. Город живет, развивается. А этот бункер не иначе как потеряли. А ведь я бывала в нем совсем еще маленькой девочкой. Когда она была девочкой? Разве можно такое представить? Это в какие вообще времена-то было? Яна еще смогла сдержаться, а кто-то из парней захихикал. Лучше бы смотрели, как следует за преступниками, которых вели связанными, а то, как побегут разом, собьют всех на землю в темноте. Яна на всякий случай крепче прижала к себе Митрича. Кот недовольно мяукнул, но царапаться не стал. «Когда я была девочкой?» — свирепо повторила Мария Ивановна, постукивая клюкой по каменистому полу. И Яна неожиданно поняла, что они впрямь идут по пещере. «Я попала в эту пещеру и даже доходила до бункера, но я тогда не знала, что это бункер, и что находится он прямо в нашем дворе». И она замолчала, видимо, погрузившись в свои воспоминания. А я не теперь стало страшно. Они шли в темноте. Где-то рядом вели трех связанных взрослых парней. А вдруг они решатся напасть и убежать? Здесь же не понять ничего в этой темноте. Маривань нехорошо с ее палкой. «Ой, ой!» — раздался сзади чей-то вопль. И что-то задребезжало, словно кто-то попал ногой в металлическое ведро и теперь скачет в нем по каменистому дну пещеры. Конечно, Яна в первый момент просто страшно испугалась, представив призраков в рыцарских латах или цепях издающих такие же жуткие звуки. Она завизжала. И вместе с ней завизжали Катя и Агния. Агния, как оказалось, умела совершенно изумительно визжать с протяжным мехом на всю пещеру. А с виду такая тихонькая мышка. — Ну, включите фонарик хотя бы на телефоне! — послышался плаксивый голос Эдик и дребезжание с той же стороны. Рядом мигнул сначала свет от экрана, а потом Ткачев включил фонарик. И вот теперь Яна увидела, что Эдик просто-напросто наступил в ведро с густой черной краской. — О, это та самая гадость, в которой испачкался Митрич! — Его еще твой дедушка отмывал, — обрадовался Метелкин. — Помнишь, Ян? — Еще бы, Яна не помнила. Но Никите явно не стоило забывать про прекрасный слух Мариванны Маленькой. — Это еще что за история? — тут же вскинулась она. — Забавная и совсем небольшая, — пошел на попятную Метелкин. — Я потом вам расскажу, умрете со смеху. — Ну-ну, Мариванна явно не поверила, но спорить не стала. По крайней мере, сейчас. С фонариком идти стало гораздо легче, и Яна во все глаза смотрела по сторонам. Это же с ума сойти. Прямо под городом пролегает такая длинная пещера, и они ничего о ней не знали. Да, они теперь совсем взрослые, и играть в подземелье уже не для них. Хотя кого она обманывает? Облазить эту пещеру от начала до самого бункера — главная задача их класса. На зимние каникулы точно. Словно подслушав ее мысли, Мария Иванна мрачно предрекла — Теперь городским службам будет чем заняться. Гонять отсюда школьников, проверять, не рухнет ли что-то прямо в этот подземный ход. Чудо, что никакие котлованы для зданий не прорыли так, чтобы попасть сюда. И она насторожилась. Чудо? А может, это еще одна тайна? Она оглянулась на друзей. На друзей? Нет, но ну, с Катей она и правда давно дружит. Но вот все остальные... Да, эта история с трансформаторной будкой, Митричем и ограблением музея сделала их самыми настоящими друзьями. Но сохранится ли эта дружба теперь, когда преступники пойманы, а тайны раскрыты? Вот найти бы еще хоть одну тайну, даже самую малюсенькую. Впереди уже светлело, а откуда-то издалека слышался шум сирены. Они вышли. Яна ойкнула, когда ее, как маленькую, подхватили на руки и понесли. Прямо к скорой помощи. Ух ты! А за ней также подхватили Катю с Агнией. «Эй, мы не дети!» — возмутился Метелкин. «Сами дойдем!» К высокому Ткачеву и вовсе никто не рискнул приблизиться. А вот низенькой Марьи Ванне маленькой пришлось буквально отбиваться клюкой от желающих уложить ее на носилки. «Вон того толстого укладывайте!» «Я ему сотрясение устроила! В порядке самообороны!» — крикнула она. «Он у них главный бандит!» Главный бандит, который всю дорогу молчал лишь иногда морщился, касаясь ссадины на голове, тут же возмутился. «Я не толстый! И ограбление не я придумал, а бабушка!» «Вот это любящий внук!» — возмущенно зашептал Метелкин, которого тоже посадили в скорую помощь, чтобы проверить, все ли в порядке. Еще больше он возмутился, когда их решили отвезти в больницу, чтобы уже там сдать родителям на руки. — Вот так всегда! — кричал он на всю машину скорой помощи. — Как тайны разгадывать, так мы... А как узнать, чем все закончилось, так идите по домам! — Успокойся, Метелкин. Немолодая фельдшер, которая их осматривала, видела Никиту всего 10 минут, но уже очень от него устала, а еще страшно жалела его маму, папу и учителей. — Спросите потом у этой боевой старушки с клюкой, как там ее? — Мария Ивановна Комарова, — откликнулся водитель скорой помощи. — Тебе повезло. Ты ее не застала, когда она в больнице в приемном отделении работала. Все по струночки ходили. И Яна сразу же вспомнила о новой своей мечте — стать врачом. Ну вот точно же! Теперь у нее две мечты — большая стать врачом и, чуточку поменьше, найти еще одну тайну, чтобы не пришлось расставаться с друзьями. — Мы ведь теперь будем дружить? — неожиданно громко спросила Агния. — Надо же! — Самое тихое и незаметное... Она сумела сказать вслух то, о чем Яна думала. Яна посмотрела на остальных и по их лицам поняла, что не только она. Все думали о том же, и от этого стало немного легче. «Конечно — Конечно! — закивала она. — Как будто могли быть варианты. Наморщила носик Катя, а Ткачев набрался смелости и взял ее за руку. Прямо при всех, даже при фельдшерице и скорой помощи. А Метелкин ничего не сказал. Просто проскользнул к открытой дверце автомобиля и выскочил. «Да что за ребенок!» — заохала фельдшерица и бросилась следом. Вернулись они быстро. Никита тяжело дышал, но выглядел довольным. «Я телефон у Марьи взял и свой оставил», — похвастался он. «Теперь мы будем знать обо всем, что происходит. Она вообще мировая бабка. Это ведь она скорую и полицию вызвала, когда мы к вам на помощь бежали». Фельдшерица ничего не сказала, но выглядела недовольной. Она поскорее захлопнула дверцу скорой помощи, и машина тронулась с места. Пока они ехали, каждому из них звонили обеспокоенные родители, которым полицейские сообщили, что произошло. А Никите позвонили даже дважды. Сначала папа, а потом мама прямо из своей командировки. Яна очень боялась, что в больнице им будут делать уколы, ну, на всякий случай успокоительные например. Но им ничего делать не стали, просто убедились, что они не ранены, ни у кого ничего не болит, и оставили ждать родителей. Метелкину дважды звонила мариванна Оказалось, что в бункере и в самой пещере нашли много экспонатов из музея и даже несколько картин. «Ну все, нам теперь директор музея должен почетные грамоты дать и руку пожать» заявил Метелкин с очень довольным лицом. А Яна совсем не радовалась. Она немножко завидовала Кате, а еще вспомнила, как заставила директора музея лизнуть хрустальную друзу. Нет, теперь-то она поняла, что они говорили про хрусталь при Мариванне Большой, и та поспешила вернуть камень на место. Быстро подсуетилась и поставила Яну в неудобное положение. А потом за ней наконец приехал папа. Яна была очень рада, что не мама, потому что Тимофей и Катя снова держались за руки, я не совершенно не улыбалась объяснять маме, что Катя дружит с этим мальчиком и совсем не так, как они с Метелкиным. Она попрощалась со всеми и собиралась уже пойти за папой, но тот отдал врачу какую-то бумажку и кивнул Метелкину. — Никита, тебя мы тоже забираем. Папа твой попросил. Мы же в одном доме живем. Нет бы спросить Яну, хочет она этого или нет. Яна не хотела. Она села в папину машину и сразу повернулась к окну. И ладно бы Метелкин начал с ней разговаривать, глупо шутить, как он умеет. Нет же? Уставился в свой телефон и даже не смотрел на нее. Наверное, было бы хорошо, если бы их забрала Янина мама. Мама быстро вовлекала всех в разговор. Она бы уже все-все выспросила про их детективное расследование, про Мариванну и Митрича, про больницу и про то, что они прогуляли контрольную. Папа же сказал только «ограбление музея». Ну и ну!» И замолчал. Замечательно! Яна почувствовала, что совсем не радуется их победе. Вот не чуточки! Наоборот, даже плакать захотелось как будто это не Марьеванна Большая, и ее внук Игорь со своими подельниками может попасть в тюрьму, а она. Откуда взялось это ощущение, она не понимала. Вроде бы все было хорошо. Даже за прогул английского их обещали не ругать. По крайней мере, ее точно. Она все-таки отличница и прилежная ученица, и один прогул ничего не значит. Она вздохнула. Их автомобиль въехал во двор, снова пошел снег. Но теперь он бы не скрыл люк у гаражей. Там до сих пор стояла полицейская машина, а квадрат на месте бывшей трансформаторной будки был огорожен яркими полосатыми лентами. — Теперь я тоже вспомнил, что там что-то стояло, — сказал папа Яны. А митёлкин выскочил из машины, пробормотал СПС и бегом к своему подъезду. — Хм, папа тоже вышел из машины даже не попрощался видимо торопился сильно а яна с трудом удержалась чтобы не расплакаться от злость конечно вот всегда с этим метелкиным одно и то же они с папой не торопясь пошли к своему подъезду яна еще немного замедлила шаг чтобы из подтишка сфотографировать настоящее место преступления а потом сообразила что из окна кухни вид будет гораздо лучше И пошла быстрее. Она уже подходила к дому, когда хлопнула дверь, и из своего подъезда выскочил Метелкин с пакетом в руках и, перескакивая через снежные сугробы, помчался прямо к Яне. «Вот! — Вот! — Держи! — протянул он ей пакет. Яна заглянула и увидела внутри довольно большой горшок с темно-зеленым крепеньким деревцем. — Что это? — спросила она. — Цветок. Метелкин заметно смутился и почесал затылок. «Ну, он тоже цветет, значит, цветок, да? А потом на нем будут лимоны, настоящие, можно в чай класть. Просто остальные цветы дома у меня намного хуже. А весной я тебе нормальные цветы принесу». «Мне? Принесешь цветы?» — на всякий случай переспросила Яна и взяла пакет с лимонным деревцем. «Ну, да». Метелкин был без шапки, и стало видно, как покраснели его уши. «Ты ведь любишь цветы, да?» Яна кивнула и быстро оглянулась на папу. Тот смотрел куда-то в сторону. Наверное, тоже интересовался местом преступления. «А осенью? Знаешь, сколько у нас цветов?» Вдохновился ее кивком Метелкин и тихо закончил. «А пока только такой». Удивительное дело, но, похоже, этот короткий монолог совсем смутил обычно невозмутимого Метелкина, потому что он буркнул «Пока, завтра зайду перед школой» и убежал. А Яна пошла к папе и отдала ему тяжелое деревцы Маме пока лучше ничего не говорить, — только и сказал папа, когда они поднимались по лестнице. И Яна согласилась. — Пока? — Точно. — Неделю. — Или две. А потом она не выдержит, нальет маме чая, посадит на кухне и все расскажет, пока просто не знает, что. Они вошли в квартиру, разделись в прихожей, и Яна пошла на кухню искать место на окне для своего нового питомца. Настоящие лимоны, ну надо же! Кате такое даже не снилось. Яна поставила горшок так, чтобы ему было достаточно солнца, и сама уселась на подоконник. Вон то место, где под трансформаторной будкой оказался вход в настоящий бункер с краденными экспонатами из музея. А вон вернувшаяся Мариванна маленькая кормит Митрича и еще нескольких котов и кошек. А вон там дальше окно Метелкиных. И почему-то Яна была уверена, что Никита сейчас тоже сидит на подоконнике и смотрит на пустырь. Да, если бы Яна знала заранее, чем обернется для нее поход в музей, она бы все равно не стала ничего менять. Текст читал Илья Веселов.